Глава 8 На то, чтобы восстановить резервы и душевное равновесие, у меня ушло три дня, во время которых я мог только есть, пить и спать, периодически отвлекаясь на справление естественных надобностей. Голод в это время меня терзал такой, что нурята с ног сбились, пытаясь прокормить своего прожорливого папашу. Когда же я отдохнул, насытился и почувствовал, что снова могу надолго уходить в сумеречный мир, передо мной во весь рост встала проблема использования полученных во время последнего эксперимента знаний. Влезать в чужую личину страшно не хотелось, так что несколько дней я просто носился по хорошо исследованным территориям, жадно вслушиваясь в чужую речь, которая наконец-то стала понятной. К несчастью для полноценного анализа ситуации – Того, что я успел взять от старика Лура, по-прежнему не хватило. Сведения, которые мне достались, оказались отрывочны, поэтому многие термины, определения и аналоги были неясны. Нет, расшифровать простые разговоры труда уже не составляло. Но какая мне, скажите на милость, польза от ненароком подслушанной женской трепотни? От того, как кумушки на рынке обсуждают достоинство той или иной ткани – или как проходящий мимо мужик тихо жалуется приятелю на свороливую жену. Сведения, которые меня интересовали, требовали более глубокого понимания языка и здешней культуры. Сословные различия, значения характеристики титулов, особенности здешних словесных оборотов, пословиц, поговорок, черт. Даже чтобы красиво ругнуться, нужно было знать гораздо больше того, что я украдкой посмотрел в памяти старика. В общем, помучившись так и этак, истоптав себе все лапы и порядком умаявшись к концу недели, я все же пришел к неутешительному выводу, что должен снова влезть в чужую шкуру. Тянуть с неприятными делами я не любил, поэтому в ту же ночь, говоря языком оборотней, самым настоящим образом перекинулся. Боль, как и в первый раз, была адской, но, к счастью, не слишком продолжительной. Не успел я как следует разинуть рот для громкого вопля, Как загодя предупрежденный хвост, проворно всунул туда золотую монету, а умненькие нурята подтащили поближе целую горсть серебра. С таким допингом процесс смены формы прошел гораздо легче, чем в первый раз, и я даже сознание не потерял, когда чужие воспоминания повторно рухнули на мои плечи, будто упавшая с неба бетонная плита. Ощущать себя стариком все еще было мерзко чувствовать, как ворочается под старыми тряпками стремительно заживающая плоть, и того хуже. Когда процесс окончательно завершился, и я смог кое-как подняться на отчётливо поднывающих ногах, мне захотелось сразу и помыться, и наесться, и как можно быстрее выбросить из головы те пораженческие мысли, которые наводнили сознание Лура в момент, когда он понял, что умрет. Сделать это удалось далеко не сразу. Поэтому в эмоциональном плане я снова хлебнул и горечи, и досады, и разочарований. Когда же у меня получилось отделить чужие переживания от своих, и я обрел твердую уверенность в том, что я — это я, а все остальное, мне только кажется, стало полегче. А когда, обеспокоенный моим самочувствием, Нур рискнул посвоевольничать и отрастил в новой форме хвост, которому попытался меня утешить, я окончательно успокоился. В какой-то степени мне даже стало смешно и одновременно грустно от мысли, что лицезрение именно этой части моего тела помогло вернуть и душевное равновесие. Правда, мысль как пришла, так и ушла, благополучно вытесненная чужими воспоминаниями. И я снова увидел Гуара, но совсем не тот, который уже успел изучить и разведать. Не грязный, не замусоренный, а более величественный, чистый, яркий, настоящую столицу огромной, наверное, даже великой и весьма небедной страны. Оказывается, за несколько лет старику Луру удалось немало побродить по городу, где-то открыто, а где-то тайком, но он сумел подсмотреть многое из того, до чего у меня не дошли руки. Пока у старика водились деньги, он был вхожж даже в старый город, откуда его потом стало активно гонять стража. Я видел аллею фонтана вдоль одного из берегов Шарры, разбитые на ее берегах сады и парки, целую вереницу искусственно созданных озер и прудов, вдоль которых, то и дело останавливаясь на изящных мостиках, прогуливались изысканно одетые дамы и важные до отвращения господа. Покопавшись в чужой памяти, я смог наконец увидеть, что носят местные буржуины. Слегка шалело чрезмерной пышности платьев и обилие украшений на здешних барышнях. Фасоны странные, на мой взгляд, уродующие женщин, устрашающие широкими юбками и наглухо закрытыми корсажами. Мужская мода порадовала чуть больше. Оказывается, строгие брюки и свободные пиджаки носили и здесь. Единственный минус – длина. Верхняя одежда у столичных франтов оказалась почти такой же длины, как и дамские платья, то есть ниже колен. Под ними виднелись несколько укороченные туники, преимущественно светлых расцветок. На ногах дамы носили в основном туфельки или сандали а мужчины – грубые, кожаные, спасибо, хоть и не кирзовые, сапоги. Реже вполне современного вида ботинки со шнуровкой, иногда даже на каблуках. Зато, в отличие от бедняков, состоятельные господа позволяли себе выходить на улицу без головных уборов. Однако закономерности в этом я не усмотрел, и в памяти Лура никаких пояснений на этот счет не было. Возможно, мода тут была не так строга, как и мне показалось. А может, буржуины просто не ходили по узким улочкам, откуда им на голову могло пролиться содержимого ночного горшка. Еще я настойчиво искал среди воспоминаний старика хоть какие-нибудь сведения по поводу научно-технического прогресса. Не смартфоны с наручными часами, конечно, но хотя бы наглядные проявления того, что магия и техника идут на Эрнелле рука об руку. Но нет, до персональных телепортов, магических коммуникаторов, голограмм и прочих средств теле- и видеосвязи здешняя цивилизация, похоже, не доросла. Амулеты, правда, имелись у многих, Защитные, сигнальные, даже если Лур не ошибся, с какими-то фишками, заточенными под атаку. Однако на старика в этом плане полагаться было нельзя. Он в данном вопросе не разбирался. А видеть сумеречный мир, к сожалению, не умел. Стража. Да, вот городская стража меня интересовала особенно. В частности, чем вооружена, где квартируют, какими полномочиями наделена, с какой регулярностью и по каким маршрутам перемещаются патрули. Однако Лоры здесь ориентировался из рук вон плохо. Зато вместе с памятью о том, как патрули не раз и не два вышиваривали плохо одетого старика за пределы старого города, мне передалась и неприязнь к местным блюстителям порядка. А еще я совершенно случайно стал обладателем целого пласта знаний в области средневековой медицины. Местные травы, всевозможные отвары, примочки, примитивное шитье уран, сомнительное, конечно, но потенциально полезное приобретение обезболивающих же, тут днем с огнем не найти. Ни аспирина на случай подъёма температуры, ни антибиотиков. Кошмар! Как они еще не перемерли такими темпами? Ах да, магия! Опять забыл. Но, думаю, не ошибусь, если предположу, что магическое исцеление — это процедура для избранных. И стоит, наверное, как целый флот регулярно прибывающих по шаре кораблей. Следующее, что я сделал, — это спустился в подвал. Я прокинул на себя пару ведер холодной воды, которую тоже сообразил запасти заранее. Затем натянул притащенные улишами тряпки, почувствовал себя почти в норме. Снова перекусил, распихал по карманам монеты. И вот так, нервно грязя очередной золотой, рискнул выбраться на поверхность, заодно убедившись, что смена матрицы на возможности пребывания в сумеречном мире никак не отразилась. Видимо, чужая личина не влияла на способности моей первоначальной формы. Поэтому я и наизнанке чувствовал себя нормально, и ночное зрение не потерял, и способности видеть мир в серо спектре не утратил. Правда, долго гулять по городу мы с малышней не стали. Я не для этого столько мучился с личиной. К тому же с неприятным удивлением обнаружил в непосредственной близости от рынка сразу двух гангстеров. В смысле, бродящих между домов и настойчиво что-то высматривающих карателей. Увидев издалека приметное кожаное пальто, и татуированные морды я быстренько оттуда слинял. От греха подальше заныкался обратно в подвал, где уселся в позу лотоса и, сжав в ладони собственный хвост, принялся добросовестно рыться в неожиданно обогатившемся ментальном багаже. Занятие оказалось на редкость утомительным. Воспоминания оказались неупорядоченными, путанными, и в них порой было нелегко разобраться. В памяти то всплывали картины из далекого детства, то им на смену приходили... Образы последних лет периодически появлялись не связанные никакой логикой воспоминания о событиях, встречах и ситуациях, которые не несли для меня никакой смысловой нагрузки. И в целом я чувствовал себя так, словно передо мной опрокинули камаз с целой кучей всевозможных вещей, и теперь, чтобы добыть оттуда что-нибудь ценное, приходилось перелопачивать горы мусора. Потратив на это целый день, я ушел спать, решив в последний момент не снимать личину, чтобы не тратить потом время на ее восстановление. На следующее утро снова принялся за работу. По мере погружения в чужую личность все чаще начинал сомневаться в самоидентификации. Но бдительно следящий за экспериментом хвост и тут оказался кстати, потому что каждый раз своевременно напоминал, кто я на самом деле, и вовремя выдергивал меня обратно, если становилось ясно, что мой разум вот-вот растворится в потоке чужих воспоминаний. Я за такую заботу решил дать ему имя и назвал соседа Изей. Сокращенно от изоморф, раз уж мы с ним теперь одно целое. Изя, между прочим, не возражал, даже в какой-то степени обрадовался. А когда я поинтересовался, не чувствует ли он среди нас, третьего компаньона, охотно подсветил крохотное темное пятнышко в моей попадатческой душе, на которую я прежде не обращал внимания. Пятнышко нашлось где-то в необозримых глубинах моего разума, и определялась как крохотный чужеродный комочек, каким-то чудом прилепившийся к нему с самого краю. Видеть я его, разумеется, не видел, но некоторым образом все же ощущал. Даже, пожалуй, вспомнил необычное чувство единения, ненавязчивой помощи и тех непонятных ранее мыслей и догадок из ниоткуда, которые не раз меня выручали. Выходит, это все время был ты? Тихий, пугливый и абсолютно незаметный сосед, умеющий так вовремя и, главное, быстро — давать чрезвычайно ценные советы. Комочий, кажется, почувствовал мое внимание, поэтому постарался ужаться до микроскопических размеров и вовсе исчезнуть из виду. Но больше этот номер у него не прошел. я уже знал, что искать, и был намерен во что бы то ни стало наладить контакт. Улиш, м или просто ули? Был действительно слабым, неуверенным, отчаянно страшащимся меня существом, которого я мог бы сравнить с испуганно попискивающим мышонком. Ули боялся буквально всего: того, что я буду недоволен, того, что Изи его найдет и съест, того, что мне не понравится, созданная им форма. Одним словом, комплекс неполноценности на лицо. А тут опять чужие воспоминания накатили. Меня стоило только упустить контроль, снова с головой окунула в прожитую мною жизнь. Наверное, если бы я при этом инстинктивно не позвал Изю и не попытался схватиться за Ули, то выкарабкаться из этого омута мне удалось бы далеко не сразу. Но мелкие удержали. Каким-то чудом все таки помогли. И стали той самой незыблемой опорой, маяком, благодаря которому я больше не забывал ни себя, ни их, и научился сносно ориентироваться в том море информации, которым наградил меня старый травник Лур. И результаты не замедлили себя ждать. Всего через пару дней, забравшись в еще более глубокие слои чужих воспоминаний, я все таки выяснил, кто такие каратели и почему к ним так трепетно относились простые люди. Узнал, что местное население поголовно уверовало в злые намерения собирателей душ и больше всего на свете опасалось, что их души после смерти попадут в вечное рабство без права на возрождение. Еще я, к собственному удивлению, выяснил, что в местном языке всего 23 буквы. Больше десятка различных диалектов на каждое слово в зависимости от контекста приходится по 2-3 значения. А письменность настолько запутанная, что мои жалкие попытки ее понять с помощью подглядывания по определению не могли помочь в этом разобраться. Попутно до меня дошла кое-какая информация по поводу двоедушников или шаенов, как их здесь называли. Оказывается, шаена было несложно распознать, так как одна из частей его тела, обзаведшаяся второй душой, обязательно проявляла самостоятельность. Чаще всего ею становилась голова, реже какая-нибудь из лап или дополнительный нарост на холке или спине. Отличительным признаком такого нароста являлся зубастый рот или иное приспособление, позволяющее Шаену питаться. О том, откуда берутся вторые души, воспоминания старика Лура поведали гораздо больше хитроумного Шеда. Как выяснилось, местная наука объясняла их подселение эффектом ослабления духа, когда по ряду причин личность хозяина становилась слаба, а для души паразита появлялась возможность внедрения и хотя бы частичного контроля над телом. Считалось, что для этого существо-реципиент должно быть смертельно ранено, отравлено или же находится под воздействием особого заклинания. Подавители воли и правда в Архаде были запрещены, как и вся магия, влияющая на разум. Однако желающие все равно находились. В том числе и по той причине, что для создания Шаена было не обязательно обладать каким-то особым даром. Для того, чтобы подавить чью-то волю и пригласить на дармовые харчи мертвую душу, было достаточно использовать баснословно дорогой и крайне редко встречающийся артефакт, который, разумеется, при большом желании можно было приобрести на черном рынке. Кто именно год за годом клепал эти самые артефакты, Лур, разумеется, не знал. Однако из его рассуждений Я сделал несколько важных выводов. Раньше на Эрнеле встречались не только звери, но и люди Шаены. Это раз. Всех их в свое время поголовно и с особой жестокостью уничтожили. Это два. И три. Кто бы и при каких обстоятельствах не столкнулся с двоидушником, он обязан был немедленно проинформировать Орден карателей. Наказанием за сокрытие подобных сведений, тем более за создание Шаенов, в Архаде являлась смертная казнь. Однако до причин столь непримиримого отношения к себе любимому я, как ни старался, не докопался. Лур по умолчанию считал, что шаены это зло. А раз зло, то его, понятное дело, следует уничтожить. С магами старик за свою долгую жизнь практически не пересекался. Поэтому информации об их реальных возможностях, направлениях, магической науке и прочих интересных вещах не владел. Единственное, что он знал точно — Это то, что каста магов заправляла жизнью страны и находилась на недосягаемом для простого травника уровне. Плюс то, что известные маги не гнушались брать на обучение перспективных молодых коллег, что в магическом сообществе существовала строжайшая иерархия, критерием деления, в которой выступал уровень магической силы, а также то, что неподалеку от столицы располагалась единственная на все королевство и, по слухам, весьма немаленькая школа, где старательно обучались магическим премудростям те, кому не удалось заинтересовать сильнейших мира сего. Информацию о местном королике, его семье, ежегодных столичных праздниках и всякую прочую дребедень я пропустил, сосредоточившись на более важных вещах. Скодные сведения о соседних с Архадом государствах тоже отложил в сторону. Это могло обождать, а вот насчет карателя перерыл всю доступную память. Но, к сожалению, узнал далеко не все, что меня интересовало. Из сведений, которые можно было отнести к достоверным, я выяснил только три общеизвестных факта. Первое. Карателей довольно мало, хотя как каста они существуют довольно давно. Второе. В свое время они были созданы по указу Ковина магов. При этом сами магами не являлись. Однако пользовались целым арсеналом уникальных артефактов. И третье, самое важное. Каратели были единственными, кто мог более или менее видеть происходящее на изнанке и, соответственно, бороться с ее порождениями. Примечание. Ковин – межгосударственная структура, в которую входят сильнейшие и наиболее уважаемые представители магических гильдий из нескольких стран, образующих альянс. Регламентирует работу гильдий. Управляется советом из 12 магов, которые выбираются на эту должность раз в 5 лет. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Насчет местного вероисповедания я пока мало что понял. Официальной религии в Архаде не существовало. Здесь не поклонялись богам, не почитали иных потусторонних созданий, не призывали демонов, не строили храмов, зато самые смелые рисковали совать любопытный нос на изнанку. Частенько в поисках личной выгоды пытались приманить оттуда неприкаянные души, не боялись обращаться к официально запрещенной магии разума, а из существ, обладающих каким-либо могуществом. Местные знали лишь о собирателях, но и тех боялись до полусмерти, о чем мне еще раньше поведал Шет. Боялись, правда, не все. Считалось, что светлые души после смерти уходят в небесные чертоги, и там, в блаженном покое, дожидаются перерождения. А вот грешников забирали не это, не в ад, а в вечное усложение. И поскольку совсем уж безгрешных тут не было, то, сами понимаете, почему собирателей ненавидели и заранее проклинали. В общем, странный какой-то оказался мир. Я даже не понял, нравится он мне или нет. В любом случае отступать было некуда. Так что, отработав по полной программе очередной долгий день, я твердо решил, что так или иначе во всем разберусь, освоюсь. Когда-нибудь даже в люди выбьюсь. И уже собирался отправиться на боковую, благо наверху время снова близилось к ночи, когда посреди логова, как обычно, без предупреждения, Прямо из воздуха возник чем-то всерьез озабоченный Шед и отрывисто бросил. «Собирайся! Кажется, я нашел для тебя подходящую матрицу. Кто это?» Молча спросил я, выйдя вместе с Собирателем душ с изнанки и уставившись на безучастно лежащее на земле тело. Тело на первый взгляд выглядело прилично, в том смысле, что оно оказалось мужским, и весьма неплохо сохранившимся. Правда, парню, к которому привел меня Шед, едва ли исполнилось 13. Он был довольно худ, более чем скромно одет. Почему-то босс, напрочь лишен какого бы то ни было оружия, запекшаяся густой коркой кровь помешала мне рассмотреть его лицо, наполовину прикрытое светлыми волосами. Однако грубых дефектов на носителе я не заметил, а значит, в качестве матрицы он подходил гораздо больше, чем много поживший, местами мудрый, но вдрызг больной и уставший всего на свете лур. В ответ на мой вопрос Шетт указал на левое запястье паренька, где из-под разорванного рукава выглядывала довольно глубокая, плотно обхватывающая запястье борозда, вокруг которой красноречиво олели многочисленные садины. Как если бы раньше на руке была повязана веревка или шнурок, но не так давно ее грубо сорвали, не особенно заботясь о самочувствии хозяина. Я покопался в памяти старика и кивнул. Обычно шнурки, переплетенные из нескольких толстых ниток, использовали члены воровской гильдии. Так что, вероятно, перед нами лежал малолетний уголовник, которого кто-то постерёг в темном углу, без зазрения совести размозжил ему голову и тихо ушел, прихватив с собой воровскую метку, чтобы убитого не сразу опознали. «Что скажешь?» — тихо спросил Шет, наклоняясь и касаясь ладонью широко раскрытых глаз парня. В этот раз я все таки успел заметить, как в руку сборщика скользнула маленькая светлая пятнышка, после чего зеленоватое свечение вокруг тела стало быстро угасать. «Ты предлагаешь мне его забрать?» «Он молод. Опыт и память у него не такие объемные, как у старика. Так что, если ты с травником нормально справился, то с этим мальчиком точно проблем не возникнет. У него башка, между прочим, размозжена». Буркнул я, тем не менее окинув мертвое тело оценивающим взглядом. И мозги на полу улицы растеклись. Как я буду влезать в эту личину? Вдруг после того, как я заново ее соберу, в моей черепушке обнаружится недодача? Шед выпрямился. «Решай быстрее. Времени осталось считанное мгновение». «А потом?» «Потом будет поздно, и ты до посинения будешь искать другую матрицу в надежде на лучшее качество мозгов». Я тяжело вздохнула. «Уговорил. Мозгов мне пока и своих хватает». Скорее, Олег. Да иду я уже, иду. Проворчал я, подходя к трупу, после чего снова вздохнул. Протянул когтистую лапу и, буквально за миг до того, как свечение вокруг тела угасло, не слишком охотно повторил: Все твое, мое. Ули, принимай заказ. И прошу тебя, сделай так, чтобы нас при этом не угробило. Ответа я, если честно, не ждал, но он неожиданно пришел. Лёгкой, одобряющей, пришедшей изнутри тепловой волной, после которой на душе стало чуточку спокойнее. Надо же, откликнулся. Наверное, ему тоже не по себе. Но одеваться некуда. Жить человеком мне хотелось гораздо сильнее, чем избегать лишних трудностей. Так что держись, малек, прорвёмся. А если и нет, то мы с Изи все равно тебя не бросим. Признаться, я до последнего опасался, что, как и в первый раз, меня с головой окунет в водоворот чужих эмоций. Небезосновательно полагала что это будет так же больно и тяжело, как с Луром. Мысленно приготовился к тому, что сейчас завою. До скрипа сцепил зубы, чтобы не заорать. Напрягся и... Недоуменно выдохнул, когда чужая матрица скользнула в мою лапу, как живая, а затем без особых проблем олеглась в сознании и довольно быстро, без лишних сложностей, принялась менять мое тело изнутри. От этого неоспоримого факта я до того охренел... Что абсолютно не противился процессу и в том числе поэтому успел отследить происходящие с телом изменения. Попутно отметил, что резкое удлинение и смены формы костей до крайности малоприятное занятие, избавление чешуи и наращивание мягкой кожи еще противнее. А заживление огромной дыры на затылке, когда каждый миг чувствуешь, как шевелится там новая плоть и как щекочутся стремительно отрастающие волосы брр Честно говоря, новые ощущения мне совсем не понравились. Голова, кстати, болела, но вовсе не так ужасно, как я опасался. Безумной слабости тоже не было, как не было ни дрожи в теле, ни дичайшего голода, который поначалу заставлял меня бросаться на стены. Когда процесс подошел к концу, я ощущал себя немного уставшим, слегка растерянным, но по-прежнему прекрасно себя осознавал, не мучился самоидентификацией, мог уверенно шевелить конечностями, разве что чувствовал их так, если бы они заменили от неудобной позы. Морщись и с трудом сдерживаясь, чтобы не проверить, не вытекли ли наружу мозги, я медленно поднялся с земли. Достаточно уверенно опёрся на свои человеческие ноги, на пробу согнул их в коленях, выпрямился, затем сжал и разжал кулаки, а затем вопросительно возрился на Шеда. Неплохо. Скупо одобрил он мою новую личину. Похоже, ты действительно привыкаешь. С Солишем успел договориться. Я осторожно кивнул. И так же осторожно, прислушиваясь к звукам собственного голоса, ответил. «Да, мы поладили». «Хм, голос довольно высокий, совсем еще детский, но не писклявый». «А как твой второй сосед?» Я только хмыкнул, выразительно покосившись на выглянувший из-за плеча хвост. Но Изя вел себя прилично. У людей не плевался, слух не шипел. А если и прогрыз портки, когда выбирался на свободу, так туда и мы дорога». Все равно я в этом рване ходить не намерен». При виде выразительно оглядывающегося соседа Шед насмешливо поинтересовался. «Что, вот прямо так по городу и пойдешь С хвостом?» «Изя, исчезни». Тихо велел я, и хвостяра, как складной стаканчик, сперва со щелчком укоротился, а потом проворно втянулся в... Э, ну, в общем, туда, откуда вылез, заставив меня поморщиться и непроизвольно потереть означенное место. «Блин, неприятно» и чешется к тому же. «Ладно, осваивайся». Спрятал новую усмешку собиратель и, обдав меня порывом холодного ветра, быстренько умотал наизнанку, заодно прихватив с собой мертвое тело. В прошлый раз мне было не до того, чтобы рассматривать, куда и как именно он прячет трупы. Но в действительности все оказалось проще простого. Шед небрежным жестом вытолкнул тело неизвестного паренька через барьер. Там оно почти моментально скукожилось, сохлось и осыпалась горкой праха. Более или менее уцелела только одежда, которая наверняка в скором времени тоже развалится. А в реальном мире от пацана остался лишь обведённый, будто в детективном сериале, силуэт, который, я подумав, старательно затер голой пяткой на случай, если кто-то заинтересуется происходящему. Познакомиться с новой «Матрицей» решил тут же, не отходя от кассы. Благо чужие воспоминания вперед не лезли и голову посторонней информации не забивали. «Я — это все еще был я, несмотря на новую форму. А что касается остального, то парень все равно умер, и то, что мне досталось, — это всего лишь слепок, образ, отражение, которое я мог без зазрения совести примерить, не боясь оскорбить память мертвого или каким-то образом ему навредить. На всякий случай, выглянув из-за угла и убедившись, что поблизости нет ни единой живой души, я для надёжности просканировал пространство с сумеречным зрением, И только после этого вернулся обратно. «Так, где-то с полчаса у меня есть. Вряд ли у парнишки воспоминаний больше, чем у Лура. Только надо сперва уйти наизнанку, что ли? Еще, пожалуй, стоило бы присесть. А лучше прилечь. Не то в прошлый раз после знакомства меня ноги не держали. И бедному Лишам пришлось эвакуировать мое бренное тело самостоятельно. У Лиши, кстати, и сейчас никуда не делись, продолжая виться вокруг моих ног симпатичными нурятами». И помощь, и охрана, и сигнализация в одном лице. Не буду уходить наизнанку. Внезапно передумал я. А то вдруг на карателя нарвусь. Как подсказала память Лура, каратели частенько делали обходы в разных районах столицы. Когда по одному, реже по двое, а в особо опасных случаях целой командой. Правда, на мое счастье, на окраины они наведывались преимущественно днем. Мне это поначалу показалось нелогичным, Ведь когда по округе мельтешит столько людей, становится сложнее разглядеть, что творится в сумеречном мире. Но потом я подумал, что, наверное, не зря каратели используют поисковые заклинания. Это я видел всё вперемешку. И верхний мир, и изнанку. А они, скорее всего, умели распознавать только то, что им нужно. Поэтому преспокойно охотились в дневные часы. Тогда, как мне для этого требовалась тихая и желательно безлюдная ночь». Еще раз просканировав окружающее пространство, я выбрал место почище, приказал улишам отслеживать обстановку. И усевшись так, чтобы под спиной была опора, прикрыл глаза, одновременно сосредотачиваясь на ощущениях. Как ни странно, на этот раз все было не так, как я ожидал от полноценного слияния. Вместо дикой боли лишь тупо ноющий затылок, вместо тошноты обычная вполне переносимая и очень кратковременная дурнота. Даже сейчас, когда я умышленно потянулся за чужими воспоминаниями, ничто не стремилось на меня упасть, прибить, расщепить сознание и расплющить его под тяжестью событий не моей жизни. Словно кто-то берег меня от этого сознания и возвел невидимый, но очень прочный барьер, за пределы которого не проникало ничего лишнего. Но кто? Шет ушел, мои нурята на это не способны. Улли... Недоверчиво спросил я, привычно отыскав в глубине сознания и упорно прячущийся от меня комочек. «Твоя работа?» Улиш послал мне еще одну теплую волну, на этот раз сдобренную изрядной порцией беспокойства. «Мол, хозяин, ты как? Тебе больше не больно? Я хорошо тебя защитил?» «Умница ты моя!» С чувством подумал я, представив, как держу на ладонях крохотного, забавно шевеляющего усами мышонка. «Молодчина. Спасибо, что подумал и помог». Ули после этого смутился еще больше, засуетился, но барьер все таки не убрал. Вместо того, чтобы позволить ему рухнуть на мою голову сразу, предусмотрительный малыш сделал в нем небольшое отверстие, и уже оттуда ко мне полилась несколько сумбурная, но строго дозированная и вполне удобоваримая информация, которую можно было без спешки изучать».